глава 33. Забавляясь такими шутками, он однажды встал возле статуи Юпитера и спросил трагического актера Апеллеса «В ком больше величия?». А когда тот замедлил с ответом, он велел хлестать его бичом и в ответ на его жалобы приговаривал, что голос у него и сквозь стоны отличный. Целуя в шею жену или любовницу, он всякий раз говорил, — Такая хорошая шея, а прикажи я, и она слетит с плеч. И не раз он грозился, что ужо дознается от своей милой цезонии хотя бы под пыткой, почему он так ее любит.